Неожиданно для себя она протянула руку и накрыла его пальцы. Лучше признаться. — Вовсе не лучше, — тихо ответил он. — Тебе же не дадут никакого срока. Ты не убивал. А прошло столько лет... Сам сознаешься. Сам обо всем расскажешь. Главное... Она перешла на еле слышный шепот. — Покажешь, где закопал тело. Это нужно, очень нужно ее родителям. «Двадцать два года, подумай! Им даже креста было негде поставить!» Он больше не смотрел на нее. Сидел, сжав зубы, шумно со свистом выдыхая воздух. Рука у него была мокрая и горячая, как всегда. Но теперь это уже не вызывало у Ларисы отвращения. Главное, она узнала, эта рука не убивала. «Ты хочешь, чтобы я донес на твою родную сестру?» в тон ей, еле слышно произнес он. «Ты видишь в этом какой-то здравый смысл? Янку не оживить, и ребенка ее не вернуть. Можно, конечно, посадить Вику, но никому от этого не будет легче. Молчи. Я тебе советую, молчи!» Лариса и сама успела подумать, имеет ли донос хоть какой-то смысл. У сестры было двое детей — Если на одну чашу весов поставить их, а на другую, давным-давно погибшую девушку, что перевесит? — А кольцо, — неожиданно сказал Денис, — кольцо она сама сняла. Отдала мне, чтобы я отнес его к ювелиру. Надо было растянуть его на пару размеров. Она очень пополнела с тех пор, как забеременела. Кольцо врезалось ей в палец». Мы сняли его с трудом, пришлось мылить руку. Я так и носил его в кармане, все забывал. А потом... потом уже было незачем. «Почему же ты не отдал его мне?» — горько спросила Лариса. «Это было бы хорошей традицией. Новой любовнице — купальник старый. Мне твоей новой невесте — обручальное кольцо прежней». А насколько меньше расходов? Но Денис ничего не сказал. Лариса помолчала, глядя на него, потом встала и вышла, прикрыв за собой дверь. Она вошла в спальню и сразу увидела, что постель опустела. Вики в комнате не было. Лариса выбежала в коридор, распахнула все двери поочередно. Не поддалась только дверь в ванной. Лариса застучала, прислушиваясь к пугающей тишине. «Денис!» — крикнула она. «Вика заперлась!» Он тоже принялся стучать. Наконец из-за двери послышался слабый голос. «Идите вы к черту! Мне плохо!» Супруги переглянулись. «Она перепила, прошептала Лариса. «Но я боюсь, как бы она чего с собой не сделала!» «Вика, открой!» Денис деликатно постучал в дверь. Лариса тебе поможет. — Я хочу принять ванну, — через силу ответила Вика. — Идите к черту. У меня через четыре часа самолет. Вслед за этим послышался шум льющейся в ванну воды. Лариса первая отошла от двери. Уже в дверях спальни, обернувшись к мужу, она сказала, что позаботится о том, чтобы Вика никуда не полетела что Денис может стоять на своем и все отрицать, но Вика никуда не уедет. Она останется здесь и даст показания. «Тебе недостаточно правды?» В голосе мужа как неудивительно послышалась тень уважения. Наверное, впервые за время их супружества. «Тебе нужно еще и правосудие». Лариса устало махнула рукой. «Мне уже ничего не нужно». «Просто я не могу остановиться, когда знаю все. Останавливаться надо было раньше». На дне трехгранной бутылки еще плескалось немного виски. Лариса вылила его в стакан и выпила залпом. Легла на постель, закрыла глаза. Подушка пахла духами Вики. Та всегда крепко душила волосы. Ванна все еще набиралась. гулко шумела вода, посвистывал кран — Лариса мельком подумала, что смеситель опять забарахлил. Но меня это уже не касается. Она взбила подушку кулаком и улеглась поудобнее. Я никогда не буду здесь жить. Скоро все изменится. Для всех. Для Вики особенно. Бедные дети. Им трудно будет понять, что их мать — убийца. Кто-то скажет, что я хочу отомстить сестре за то, что у нее двое детей, а у меня ни одного. Но это неправда. Неправда. Ей показалось, что вода в ванне шумит особенно сильно. Все звуки обострялись, становились громче, чем на самом деле, а потом отдалились и заглохли. Она начинала дремать. Темная зеленая вода колыхалась над ней, и нужно было оттолкнуться ногами от песчаного дна, подпрыгнуть, ухватиться за длинную цепь, падающую с неба. В небе горели звезды, яркие, частые, и это было страшно, потому что все еще стоял день, солнечный июльский полдень. Она пыталась поймать конец этой цепи, но вода мешала пошевелиться. Она была вязкая, как засахарившееся варенье, Во рту стоял невыносимый, отвратительный, сладко-горький вкус. «Я еще жива». Она тянула руку, но цепь всякий раз оказывалась в другом месте, чем секунду назад. «Я жива, но как давить сердце?» «Вот что значит умереть. Даже здесь приходится бороться. Нечем дышать, но я должна ухватиться». Женщина сделала еще одно усилие — И звезды над головой исчезли. Теперь вокруг была темнота. Мало-помалу она различила молочно-светлое пятно окна, очертания шкафа, трюмо. Лариса попыталась поднять голову, но дикая оглушающая боль пригнула ее к постели. В сердце будто гвозди вбивали. Почему так темно? Почему так тихо? Она сделала еще одну отчаянную попытку поднять голову, увидела над головой шнурок, выключатель висячей лампы. Ей удалось дернуть его, и над постелью загорелся оранжевый мягкий свет. Лариса лежала в ледяном поту. После этого ничтожного усилия ей казалось, что она умирает. «А ведь я и в самом деле умираю», — вдруг поняла она. «Я одна». «Никого нет? Денис! Вика!» Она скосила глаза на будильник. «Половина одиннадцатого. Вика уже была в Германии. Конечно, если она нашла паспорт». Лариса попыталась позвать на помощь, но сумела только громко застонать. «Еще одно усилие...» Собственный голос ее напугал. Такой он был слабый, беспомощный. Она сама его с трудом услышала. Боль в груди то отпускала, то разливалась еще шире. Сердце билось так часто и сильно, что левая грудь мелко и очень заметно дрожала в такт ударом. Лариса видела это. Ей и раньше случалось испытывать сердечную боль, но это было несравнимо. «Где же Денис?» Она в отчаянии покосилась на часы. В это время он всегда дома. Но он поехал провожать Вику, Я умру, прежде чем он вернется. Рядом с будильником стоял пустой стеклянный пузырек с латинской надписью на бумажной этикетке. Лариса скользнула по нему взглядом и остановилась. Этого пузырька тут раньше не было. Его вообще не было в их скромной аптечке. Лекарства Дениса были, как правило, в желатиновых капсулах. Сама она пользовалась валидолом и валерьянкой больше ничем. Лариса потянула руку к пузырьку, но не удержала его и смахнула на пол. Он глухо стукнулся о ковер. Новый прилив боли почти уничтожил ее, превратил в жалкое, едва дышащее существо. Ей казалось, что в комнате стало темнее, хотя лампа горела исправно. Во рту по-прежнему стоял ужасный горький вкус, на самом дне которого была какая-то сладость. Язык пересох, стал твердым и царапал небо. Ее мучила жажда, но воды поблизости не было. Лариса прислушивалась, не придет ли кто на помощь, но слышала только свое сердце. Не было сил держать глаза открытыми. Они закрылись сами собой, и скоро стало совсем темно. Колодец, горькая вода, заливающая рот, глотку, сердца, безумные прыжки — Это сердце стучит, выталкивает ее из этой глухой страшной глубины. Надо только подладиться к этому стуку, подпрыгнуть, и оно вынесет на поверхность, и можно будет дышать. Толчок. Она почувствовала, что разрывает воду, и понеслась наверх, вырываясь из темного колодца навстречу белым дневным звездам.